Часть 8, рассказанная Саней Григориёвым. Бороться и искать. Глава 1. Утро. Катя сидела на балконе у Нины Капитоновны. Сквозь сон я слышал их негромкие, чтобы не разбудить меня, голоса. Вчерашний вечер живо представился мне. Ради приезда Нины Капитоновны впервые был вынесен в садик обеденный стол. Мы долго ждали ее, и, наконец, она явилась. Торжественная, строгая, в новом платье с буфами, образца 1908 года и в ботинках с пуговицами и длиннейшими носами. Как чудно рассказала она об экономке Николая Антоновича, который поставил на плиту свои грязные туфли. Как представляла в лицах поездку в собственной машине на новую квартиру. Николай Антонович получил новую квартиру на улице Горького в четыре комнаты с газом и паровым отоплением. Она сказала голосом Николая Антоновича, «Выбирайте любую, Нина Капитоновна», и ответила своим голосом с гордым выражением. «Спасибо, Николай Антонович, мне о зелёной декорации думать пора, а чужого от чужого не надо». И я представил себе, как в Москве, в превосходной новой квартире, пользуясь светом, воздухом, газом и паровым отоплением, сидит старый человек и пишет всё наоборот, то есть всё белое называет чёрным, а всё чёрное — белым. Пора было вставать, четверть седьмого. Но это было так приятно — лежать на спине с закрытыми глазами и слушать, как Катя ходит по старенькой дачке, и сухие половицы осторожно скрипят у неё под ногами. Вот она постояла у моей двери. Наверное, послушала, сплю ли я, и подумала, что жалко будить. Вот пошла на кухню и сказала научной няне, что, может быть, сегодня не стоит идти на базар, потому что всё равно с 10 часовым я уеду. Жена. Мы так часто разлучались, и я так привык представлять ее в воображении, что представила сейчас, хотя она была рядом, в полосатом шелковом халатике и причёсанную, или, вернее, не причёсанную, именно так, как мне понравилось в то утро, когда я впервые увидел ее с этой небрежной, наскоро косой. Мы так часто разлучались, что каждый раз у нас все как бы начиналось с начала. Половина седьмого. Она вошла на цыпочках и поцеловала меня. «Ты сто лет спишь. Купаться пойдем?» «А хорошо?» — это я спросила о погоде. «Очень. Тогда пойдем». «На речку?» Речка была совсем близко, под Косогором. Но мы любили купаться на озере и пошли на озеро, хотя времени было маловато. Мало сказать, что погода была хороша, За все лето не было такого прекрасного утра. Солнце как будто торопилось как можно скорее сделать все сияющим, великолепным. Там, на озере, оно уже сделало все великолепным, и теперь, царственно раскинувшись, наступало на нас, и белый ночной порог поспешно испуганно таял, запутавшись в лесу среди маленьких елей. Только одна осина оставалась от мостков через коровий ручей, которые мы с Петей смастерили в прошлое воскресенье. Я перемахнул по этой осенине а катя пошла в брод и боже мой как я запомнил ее в эту минуту она шла придерживая халатик осторожно и с наслаждением пробуя ногое песчаное дно полотенце скользнуло с плеча и она ловко поймала его над самой водой мы поднялись наверх к старинному шведскому кладбищу обогнули его вот и озеро вдоль низкого осененного ракитами берега Голый, синий от холода мальчик тянул сетку. Ловил раков, чудак. Кто ж в восьмом часу ловит раков? кать стал смеяться, когда я вытащил его из воды вместе с сеткой и прочел небольшую лекцию о ловле раков, в частности голубых, которые идут исключительно на гнилое мясо. Здесь вообще была мелочь. В Энске вот были раки. Песок чуть дымился в тех местах, где солнце успело согреть его сквозь ветки ракиты. ***Здесь, под ракитами, была тень, а солнце — там, на озере, от берега несколько метров. ***И, как всегда, мы с Катей поплыли к солнцу и стали загорать в воде закинутыми под голову руками. ***Почему я вновь начинаю свой рассказ именно с этого утра, которое ничем, кажется, не отличалось от любого другого воскресного утра? ***Потому что такое ушла от меня прежняя жизнь. А на смену ей мгновенно возникла и по-своему распорядилась и мною, и Катей, и всеми нашими мыслями, чувствами и впечатлениями совсем другая. Эта другая жизнь была война, и, быть может, я не стал бы писать о ней, именно потому что это была совсем другая жизнь, если бы то, что произошло со мной на войне, не переплелось самым удивительным образом с историей капитана Татаринова, и Святой Марии.